Глава 35. Сообщение от Тима пришло в пять утра Вернеру потребовалось не больше десяти секунд, чтобы перейти от сна к действительности и прочитать короткий текст Пора! Вернер сел на кровати Гостиничная кровать была не так уж плоха Но в его возрасте, при его состоянии здоровья, любые перемены меняли все только к худшему Тело болело так, будто он всю ночь работал в спортзале, а не спал. Голова гудела. Нащупав трость, Вернер поднялся и заковылял к туалету. Мысли, просыпаясь, вяло ползали по голове и недовольно брюзжали. 14 лет я не слышал и не видел Тима. А вот теперь, стоило встретиться, все начинается сначала. Приходится лезть в авантюры, делать непонятные вещи... А ведь я уже даже не на службе, комиссовано на ранение. Вот уже три года Вернер довольствовался спокойной жизнью на пенсии, иногда подрабатывая в качестве консультанта. Все же у него за плечами был немалый опыт. И теперь опять этот прямой упрямый взгляд и безапелляционные требования. Тебе нужно поехать в Берлин и ждать моего сигнала. И Вернер поехал. Хотя бы потому, что Тим в этот раз старался не для себя, Он пытался помочь Брю. На несчастную девочку свалилось столько откровенного дерьма, что Вернер был готов на все, лишь бы избавить ее от преследования. Вернер вымыл руки и лицо, почистил зубы. Оценил в зеркале мешки под глазами и покачал головой. «Если это он, я его убью. Просто прикончу. Я ведь больше не полицейский. Могу себе позволить». Выйдя на Шоннеберг-штрассе, Вернер двинулся в сторону остановки. Движение еще только набирало силу, и в промежутках между проносящимися мимо машинами можно было услышать тишину. В автобусе Вернер задремал, но проснулся перед своей остановкой. Выйдя, прошел половину квартала и свернул в нужный подъезд. Вызвал лифт, поднялся на третий этаж. Совершенно безликое помещение. Пеленый стенный потолок. Кажется, что здесь пахнет стерильностью, как в больнице. Вернер подошел к квартире номер 8 и сунул руку за пазуху. Проверил, легко ли вынимается из кобуры пистолет. Квартира пуста. Ублюдка там нет, потому что он в Мюнхене. Тим, этот щекнутый мальчишка, прав. Как был прав тогда, 14 лет назад. И теперь остается лишь позвонить ребятам, бывшим коллегам. Сказать, чтобы объявляли в розыск. Суток не потребуется, и сукин сын окажется у них в руках. А еще через сутки он начнет говорить. Уже я об этом позабочусь. А может быть, кстати, не нужно никому звонить? Вернуться в Мюнхен и найти ублюдка самому? Познакомить его с пистолетом, который прекрасно вынимается из кобуры? беречь средства налогоплательщиков. Минус адвокат, минус суд, минус завтраки, обеды и ужины в тюрьме. Плюс спокойная жизнь малышки Брю всей семьи. То, что стояло за дверью, было голым и совершенно точно мужского пола. Длинные спутанные волосы закрывали лицо целиком. Когда существо поднесло тонкой рукой сигарету к губам, которых не было видно за волосами, Вернер испугался, что шевелюра сейчас вспыхнет. Существо повернулось и двинулось по грязному полу вглубь комнаты. Это выглядело как приглашение. Вернеру ничего не оставалось, кроме как войти следом. Он закрыл за собой дверь. Существо тем временем уселось голой задницей на табурет, стоящий посреди комнаты, и положило руки на клавиши синтезатора. Послышался тихий звук из лежащих на синтезаторе накладных наушников. Твою мать! Ну-ка! Существо пыхтя сигареты и натянуло наушники. Тонкие белые пальцы вновь забегали по клавиатуре, но звук уже стал вовсе неразличимым. Обстановка в комнате была спартанская. Из мебели какое-то тряпье на полу и табурет. Еще был кухонный островок, на котором громоздились пустые коробки из-под пиццы. В раковине лежала груда посуды. Кетчуп так присох к тарелкам, что казалось проще их выбросить и купить новые, чем пытаться отмыть. В углу стоял персональный компьютер, довольно навороченный, судя по виду. Монитор был почти полностью скрыт под сверху заляпанной кетчупом майкой. Разумеется, повсюду валялись бутылки из-под пива и банки из-под энергетиков Так же, как одежда и грязные трусы Использованных шприцов не вижу Но под подсказывает, что это скорее случайность, чем закономерность Вернер уже было протянул руку, чтобы стащить с существа наушники Когда оно, перестав играть, одной рукой стащило из себя наушники Другой вынуло изо рта сигарету И уставилось на Вернера Это хитяра, мужик, это будет бомба Леонхард Кляйн? Слушай, если ты по поводу долга, можешь не париться Как только я выдам этот хит, звукозаписывающие студии будут драться за меня Бабла будет столько, что я вам еще и на чай отвалю, вот увидишь Ты Леонхард Кляйн? Точно так Глаза у парня были красные, лицо помятое Но сходство с фотографией из соцсети прослеживалось несомненно Где ты был последнюю неделю? Где я был? Здесь. Где мне еще быть? Впрочем, кажется, пару раз я выходил за топливом. Кстати, насчет топлива. Если ты не продолг, может быть, сходишь и возьмешь пивка, а я сыграю тебе свой новый хит, лучший хит. Леонхард потянулся к синтезатору, но Вернер успел быстрее и повернул выключатель. Хочешь сказать, ты никуда не ездил? А куда мне ездить? Пиво продают в магазине в соседнем доме. Леон Харт встал и двинулся к раковине, на ходу докуривая сигарету. Он открыл кран и затушил окурок под струей воды. В Мюнхен, например. В Мюнхен? На кой хрен кому-то вообще ездить в Мюнхен? Ну, не знаю. Может быть, отправить пару писем? Я что, похож на почтальона? А ты, кстати, кто такой мужик? Я брат Брюнхильды. Помнишь такое? Брю... Точняк, это та малышка, с которой мы записали бомбический хит Не настолько бомбический, как моя новая шняга, но отлично пойдет на бисайде На каком бисайде? Ты хотя бы слышал про Spotify? Это говно уничтожает музыку, мужик Мой первый сингл выйдет только на виниле И только для тех, кто по-настоящему ценит звук Твоя сестра, она будет стоять рядом со мной, когда мы победим на Евровидении «Точно так, точно так!» «Знаешь, где сейчас Бринхильда? «Я не знаю даже, где она была, когда писала вокал. Да и какая мне разница? Хоть на космической станции мир! Ее голос занимается сладкой любовью с моей музыкой. Вот что имеет значение!» Леонхарт, осенённый какой-то мыслью, подошел к Вернеру и положил руку ему на плечо. «Мужик, я знаю, почему ты пришел. Не парься! Я не спал с твоей сестрой, этого никогда не будет!» «Я знаю слишком многих музыкантов, которые просрали все, потому что не могли удержать член в штанах. Но со мной этого не случится, будь уверен». Вернер невольно опустил взгляд. «Я сейчас фигурально выражаюсь, ты меня понял». «Хватит. Еще минуты, я пристрелю этого недоумка просто так». Он развернулся и покинул захламленную квартиру. «Ты еще обо мне услышишь!» Вернеру повезло. Только он вышел на площадку, открылась соседняя дверь. Женщина в светлом плаще, бросив на него быстрый взгляд, зазвенела ключами, торопливо запирая замок. Доброе утро. Скажите, вы хорошо знаете своего соседа? Еще бы мне его не знать. Мне пришлось подарить ему наушники неделю назад. Наушники? Женщина подошла к лифту. Он захромал вслед за ней, опираясь на трость Почему-то вдохновение посещает этого психа исключительно С трех часов ночи до восьми утра Я не хотела обращаться в полицию Он обещал, что вот-вот заработает денег и купит наушники Но... В общем, наверное, это был глупый поступок Но я вот уже неделю спокойно сплю по ночам Неделю? Ну да А, а почему вы интересуетесь? И... Он никуда не уезжал за эту неделю Мне кажется, он вообще смутно представляет себе Что существует мир за пределами нашего квартала Двери лифта раскрылись, и женщина вошла Вы едете? Нет, езжайте Спасибо вам Вернер достал телефон И как только лифт уехал, отстучал сообщение Тиму Леонхард в Берлине Не похоже, что он куда-то уезжал Не похоже, что этот придурок вообще в состоянии провернуть такое дело.